Пятница, 1 октября 1993 года. «Почин дороже, да-да-да. Еще один до крайности конфузный день. Съемки в Сохо и Ковенгарден. Тога, дождь. Потратил обеденный перерыв на покупку подарков к дням рождений Ника Саймонса и грифа Риса Джонса. Оба празднуют сегодня». Около 8.00 закончил сниматься и поскакал на Примроуз-Хилл к Нику. Встретил там Хью, Пола Ширера, Кима и Аластера, а также Элен Наппер и Джона Кантера. Употребил оставшиеся с прошлой ночи полтора грамма. Вечеринка Ника закончилась в 11.30, и я отправился на такси в Кларкенуэлл к Гриффу. Присутствовали и нехорошо себя вели обычные подозреваемые. Ангус, Фил Поуп, Элен Эй Ви, Клайф Андерсон, Ник мейсон барабанщик Пинк Флойд. В этом роде. Мел Смит снимает фильм в США, а вот его жена Памела у грифа появилась. Накокался и напился. Однако сохранил достаточно здравого смысла, чтобы около трех вызвать по телефону такси, довести в нем Саймона Белла до центра города, ссадить его в Сохо и завалиться спать. «Ах, Стивен, дорогой! Ну ты и фрукт!» Суббота, 2 октября 1993 года. Встал в 10.30. Никакого настроения работать. Смотрел видео. Потом появился Ким, чтобы отправиться со мной в театр Совой, понаблюдать за игрой Найджела и Газза Каспарова. Примечание. В Британии за Гарри Каспаровым закрепилось прозвище Газза. Конец примечания. Выпили чаю, вызвали такси и приехали туда на полчаса раньше, чем следовало. Сидели в первом ряду. Разговаривали. К нам присоединилась Рея, жена Найджела, и первые три четверти часа мы наблюдали за развитием партии. Найджел играл белыми. Все, как обычно, свелось к сицилианской Найддорфа. Найджел сделал любимый ход Фишера – слон С4. Каспаров ответил домашней заготовкой «Конь С6», И ко времени, когда мы покинули зал и отправились на Стрэнд, в Симпсонс, где окопались анализирующие ход матча гроссмейстеры, потратил на обдумывание ходов 11 минут против 52 Найджела. Большинство гроссмейстеров держались одного мнения. Найджел попал в переплет. Ким точно предсказал ход игры, сказав, что Найджел держится молодцом, особенно если учесть полученный им сюрприз. За круглым столом гроссмейстеров председательствовал Тони Майлз, бывший номер один Англии. Он отпускал злые и глупые замечания об игре Н. Доминик Клоусон рассказывал мне, какой инфантильный осел этот Майлз, никак не может смириться с тем, что шорт намного сильнее, чем он, и всегда его побивает. В какой-то момент он захохотал, увидев, как Найджел сделал абсолютно необходимый, точный и верный ход. Весьма печально. Он провел некоторое время в дурдоме. Обижаться на него бессмысленно. Появился Спилмен. Этот был настроен по-дружески. Поговорил с Рэем Кином и другими. Найджел свел партию к ничьей, очень хорошо показав себя за доской. Возможно, немного оплошал в дебюте, но играл великолепно. Появился Аластер. мы выпили и перешли через улицу в ресторан Джо Аллена обедать. Видел там Мэгги Хемблинг, и подумать только, Аманду Барри, сидевшую за столиком с Перси, терьером Мэгги на коленях. Примечание. Аманда Барри. Ну, держись такси. Улица Коронации. Узнав Аманду получше, я уже не удивлялся, Когда видел ее в обществе Мегги. Аманда Барри была любимой моделью Мегги Хемблинг. Конец примечания. А теперь пора спать. Завтра еду в Уитан к Джо, сестре, и Ричарду, на крестины моего племянника Джорджа. Примечание Уитан. База ВВС, на которой служил Ричард, муж Джо и отец Джорджа. Конец примечания. Воскресенье, 3 октября 1993 года. Ездил в Уиттен, зашел в караулку, представился, получил пропуск и прилепил его к приборной доске. Отыскал квартиру Джо и Ричарда. Приехал туда одновременно с Роджером, Рути, Беном и Уильямом. Бен и Уильям очень ласковы и милы. Джо выглядит замечательно. Джордж лупит ее кулачонками по груди. Чудесный малый. Никакой закоснелости, которая ждешь обычно от таких семейных сборищ. Все почти пугающе английское. Само крещение происходило в церкви базы довольно миловидном строении с поблескивающими стропилами. Попросту жуткая процедура крещения, взятая из альтернативного служебника. Они даже отче наш переиначили. Симпатичный падре, но совсем коротышка. Оттуда в квартиру угощаться булочками и плюшками. Уехал довольно рано, вернулся в Лондон, немного телевидения и спать. Понедельник, 4 октября 1993 года. Ну что же, еще один день, целиком проведенный в квартире. День, в который я закончил роман. «Ладно, это я так говорю». Но разве роман когда-нибудь заканчивается? Я поставил пуан финаль, как говорят французы. Примечание: финальная точка, французский конец примечания. Около 630. И с тех пор причесывал текст, кое-что переписывая. Подозреваю, что в конечном счете получится около 96 тысяч слов. Помешался ты на этих цифрах, Стивен. Прервался, чтобы посмотреть второй эпизод кракера Робби Колтрейна. Он даже лучше первого. Просто-напросто попадание в яблочко. За ним последовали десятичасовые новости с картинками новой Октябрьской революции в Москве. Недели через две все это обратится в смутное воспоминание. Но какой день! Танковые снаряды пробивают дыры в здании парламента. Сотни убитых! А у нас здесь такое случится, может? Гадаем мы. Единственная неприятность, я как-то не удержался и около девяти открыл бутылку вина, большую часть которого уже употребил. Надо бы все же обзавестись обыкновением проводить день без спиртного. Ох-хо-хо! Завтра, Стивен, встань, пожалуйста, пораньше. И, быть может, все будет действительно, действительно, действительно сделано. Спи, дурень! Вторник. 5 октября 1993 года. Закончил! Ну, возможно, поработать еще придется, но я распечатал текст, послал экземпляр Хью Лори и почувствовал, что дело сделано. Сразу позвонил Сью. Однако она на франкфуртской книжной ярмарке, поэтому текст я ей отправляю только в понедельник утром, даже если она вернется до конца недели. А вот семейству Лори я позвонил Роман Хью на такси, отправил. Бог весь, что у меня получилось. Я испытываю к Роману чувства и пылкие, и прохладные сразу. Вечер увидел меня обедающим в штаб-квартире У. Г. Смита на Гольбайн-Плейс, неподалеку от Слоун-Сквер. На обед меня пригласил сэр Саймон Хорнби, президент компании. Прикатил туда вовремя приняв предварительно пару дорожек. Остатки того, что продал мне в четверг добряк Лиан. Поехал в своем кэбе. Люди там были интересные. Братья Ру, винный критик Хью Джонсон, Эдвард Казале, внук Вудхауза и другие. Странное стечение обстоятельств. Я обедаю у Смита в тот самый день, когда закончил роман. К столу подавали шато тур и Марсо. Замечательно вкусно. Я здорово перебрал. Среда, 6 октября 1993 года. Провел день, разбирая письма, скопившиеся за недели, которые я отдал Гиппо. Потом отправил ответы и прошелся по магазинам. Позавтракал в агентстве сло и крестьянам. После этого пошел на Мортимер-стрит, и купил Apple Ньютон. Вот. Какая вещь. Потребуется некоторое время, прежде чем она сможет читать написанное мной от руки. Однако, это путь, на который вступила технология. Тут и сомневаться нечего. Примечание. Увы, Ньютон несколько опередил свое время. Но технология и вправду пошла по этому пути. Портативность Сенсорный экран, хоть и со стилом. Много такого, чем можно любоваться и восхищаться. Конец примечания. Вечером отправился на выступление Виктории Вуд в Роял-Альберт-Холл. Встретил там Хью и Бена Элтона. Менеджер Бена, Фил Мак Интайр, импресарио ВВ Он устроил для нас хорошую ложу. После мы досеменили до Бомбейской пивной, где Бен, я и Киноки ужинали на днях и провели, болтая, чудесный вечер. Хью читает сейчас роман Бена одновременно с моим. Когда я услышал об этом, у меня засосало под ложечкой, тем паче, что я вдруг разуверился в гиб, И гадаю теперь, как меня угораздило написать такой неподдающийся определению роман. Четверг, 7 октября 1993 года. Утром приехал Хью. Пора писать следующий сезон «Шоу Фрая и Лори». Никакого тебе двухнедельного отдыха после напряженной работы над Гиппо и всего прочего. «Да если подумать, когда я вообще отдыхал?» Сделали мы немного, но как я радовался его присутствию рядом. После полудня позвонил Гриф Рис, пригласил на покер в Граучо. Когда Хью ушел, отправился в Граучо, играл. «Вы в жизни своей не видели столько кокса. Я и вообразить не могу, как удается Грифу, Устоять перед ним. Там были и X, Y, белый порошок просто тек рекой. В покер играл хорошо, и, несмотря на очень временами дурной расклад, сумел использовать то мелкое везение, какое мне выпадало. В конце концов, обилие К и красного вина стали сказываться на мне, но ни на ком другом. И ближе к концу вечера я срамотища, блеванул в выходящее на Динн-стрит окно. Лиан, взглянув в него, сообщил, что внизу никого нет, ни полисмена, ни какой-либо иной неудачливой жертвы моей харкотины. Это напоминает мне время, когда я, и подставьте сюда имя великой рок-звезды, великого актера, великого продюсера, Засели в подсобке круглосуточного кафе на Кингли-стрит и решили устроить соревнование на самую длинную дорожку. Нарубили себе по одной. Моя оказалась длиннее. Однако фокус был в том, чтобы втянуть ее в себя за один раз. Сильно ухудшенный вариант выпивки залпом. Я таки и втянул ее носом, как пылесос. Она была футов в семь длиной, но тонкая, а когда добрался до конца стола, рот мой сам собой открылся, и изверг галлоны чистой, ярко-красной рвоты. Так вот, сегодня получилось еще хуже. Все были со мной очень милы, но какое унижение! Непонятным образом все же сумел добраться до дома. Пятница, 8 октября 1993 года. Этот день оказался поспокойнее. Хью пришел поздно. Мы немного поработали. Я написал пугающе двусмысленный скетч, после чего Хью ушел. Примечание. Известный как отзывчивый бармен. Ныне я им даже горжусь. Думаю, мы считали его сатирой на инсинуации в стиле Ронни Баркера. Но, разумеется, такие инсинуации забавны сами по себе. Конец примечания. Поиграл с новым Ньютоном, посмотрел несколько видео и лег спать.